иться в дом щелкнул замок и дверь распахнулась. Споткнувшись о порог я шумно ввалился внутрь. Проще было разбить окно раздраженно подумал я отряхиваясь получилось бы тише, отготовился я плохо а в голове гудило от выпитого я уже пожалел что ввязался в эту авантюру но отступать было поздно прислушавшись я аккуратно прикрыл за собой дверь в зале было темно лунный свет тускло проникал сквозь мутное стекло и я провел пальцем по витражным узорам смахнулв слой пыли включил фонарь послышался шорох вздрогнув я запрокинул голову несколько мгновений сверлил взглядом хрустальную люстру за нее уцепилось крылатое существо оно монотонно покачивалось играя украшениями звук хрустальных побрякушек действовал мне на нервы лети отсюда злобно шикнул я замахав руками летучая мышь невнятно писнула взмахнула крыльями и скрылось в глупение дома На второй этаж вела небольшая лестница. Ступени были устланы ковром. Посветив фонарём, я разглядел, что кое-где он был прожжён. Мне захотелось курить. В углу я приметил комод. На нём стояла ваза с засохшими цветами и зеркало, к которому была прикреплена выцветшая фотография. Присмотревшись, я увидел пару в свадебных нарядах. В недоумении замер – На мгновение их лица показались мне знакомыми. Отложив фонарь в сторону, я не церемонясь начал выдвигать ящики. Среди бумаг и писем нашёл несколько скомканных банкнот и портсигар. На его металлической крышке виднелись стёртые инициалы. Открыв его, я достал одну сигарету, щёлкнул зажигалкой и поднёс её к огню. Посмотрев в зеркало, поднял воротник куртки и карикатурно закурил свет фонаря освещал лицо сло на прожектор на сцене сэр кривляясь произнес я иду грабить ваш дом я негромко рассмеялся выпустив клуб дыма в лицо отражению бросил окурок на пол примял его ботинком закинул порсигар в карман зеркало со звоном рухнуло к моим ногам. я выругался и метнулся ко входной двери понял что забыл фонарь и в нерешительности замер. фонарь упал на пол и замигав покатился ко мне. я опустился на колено поспешно поднял его и выключил затыив дыхания следил за лестницей в голове возникли воспоминания. Тихо играла музыка. В пабе было немноголюдно, наша компания понемногу разбрелась, и с посетителей остались только я и мой друг. Бармен скучал за стойкой и изредка косился на включённый без звука телевизор. «Ещё пиво!» бросил друг, протягивая ему кружку. «И мне», – добавил я, передавая смятые купюры, зевнул, глядя в окно. На безлюдной улице слабо светили фонари. по последней пойду наш джонни совсем не рискует вдруг похлопал меня по плечу свадьба сделает тебя тюфяком как тебя усмехнулся я забираю бармена кружки вдруг на мгновение покраснел я рискую когда не плачу налоги возразил он отпил из кружки задумчиво почесал затылок женитьба вещь хорошая философский изрек он, но в свое время я покачал головой это мое решение серьезно ответил я с меня достаточно выбираю спокойную жизнь и все же напоследок стоит сделать что нибудь рисковое что то запоминающееся пытался он подобрать слова, чтобы адреналин в крови друг потянулся и хрустнул пальцами. ограбьте банк хохотнул бармен не отрываясь от телевизора точно воскликнул д друг или бар он беззаботно рассмеялся бармен посмотрел с угрозой я сделал глоток и в пьяную голову ударила мысль несколько долгих мгновений я сидел у витражного окна ожидая услышать приближающиеся шаги по прежнему все было тихо я с облегчением выдохнул унимая дрожь в коленях оглядевшись по сторонам усмехнулся осознавая свою глупость пыль осевшая на оконных стеклах полотно ткани укрывашая мебель все говорило о том что в доме никто не живет я включил фонарь и уверенно направился к лестнице на второй этаж осколки зеркала хрустнули под ногами не обращая внимания я начал подниматься вдруг тишину нарушил голос чувствую себя как дома джонни раздался смех я едва не скатился по ступеням пальцы вцепились в ветхие перила и те опасно заскрипели сердце забилось сильнее сделать что то рискованное пробормотал я трезве на втором этаже я остановился при открытой двери от которой исходило призрачное сияние проклятье джонни рявкнул голос ты злоупотребляешь гостеприимством раздался выстрел я резко распахнул дверь в комнате шумел телевизор шел какой то черно белый фильм герой упал на пол держатьсь за окровавленное горло раздался еще один выстрел в центре комнаты я увидел покачивающееся кресло качалку телевизор бормотал что то неунятное не обращая на него внимания я принялся рыться на полках пришел нарушить мою спокойную жизнь услышал я не позволю тебе этого сделать послышался щелчок затвора я в недоумении обернулся в кресле сидел человек с карабином в руках и не спускал с меня глаз я посвятил на него фонарем он скривился и направил оружие на меня я медленно поднял руки и выронил фонарь свет погас не раздумывая я бросился на противника опрокинув кресло мы повалились на пол карабин ответил в сторону человека заломил мне руку раздался хруст Из последних сил я достал порт сигар из кармана и с размаху ударил его по голове. человекек вздрогнул и осел на пол тяжело дыша я поднялся вернул кресло на место и обессив рухнул в него в руки я все еще сжимал окровавленный порт сигар на потертом металле медленно проступали буквы моего имени. «Теперь это твой дом!» – насмешливо прохрепел человек. Я отчетливо услышал щелчок замка и скрипы двери на первом этаже. От луча фонаря по стенам заплясали тени. «Эй, я не буду тебя тащить!» – сказал друг, пытаясь меня растормошить. Я с трудом оторвал голову от стола, рука затекла. засиделись мы что то устало произнес он я молча отодвинул кружку полез в карман и ща кошелек пальцы ощутили металл портсигара я в недолмении посмотрел на бармена тот пожал плечами и выключил телевиов